Глава семьдесят п Последний путь. Едва священник вышел, как в камеру вошел коренастый мужчина в светло-сером костюме. Бросил быстрый и с п ы т у ю щ и й умный взгляд в лицо к Вангелю, шагнул к нему и сказал «Доктор Брандт – ю р е м н ы й врач». При этом он пожал Вангелю руку и, не у п у с к а я ее своей, продолжил «Вы позволите посчитать ваш пульс?» «Да, пожалуйста», – сказал к Вангель.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 — Что-нибудь еще? — шепотом спросил врач. Он сразу заметил нерешительность Квангеля. — Может, передать записку? — Мне тут нечем писать, да и не стоит. Но все равно, спасибо, господин доктор, одним человеком больше. Слава богу, и здесь не все дурные. Врач печально кивнул, снова подал Квангелю руку, подумал и быстро сказал. — Могу вам только сказать, будьте мужественны. И быстро вышел из камеры.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 Вошли толстяк с рыжими усами и жирным бледным лицом, как тотчас в ы я с н и л о с ь начальник тюрьмы, и старый знакомый Квангеля, прокурор судебного разбирательства, тот, что тявкал, как шавка. Двое в мундирах схватили Квангеля, резко рванули к стене камеры и заставили стоять по стойке смирно. Потом сами стали рядом. «Отто Квангель!» — рявкнул один. «Вот как!» — затявкала шавка. «Помню, помню эту физиономию!»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 Судорожный вздох из глубины души. Внезапно в одной из камер громко крикнули «Прощай, товарищ!» И совершенно машинально о т т а Квангель громко ответил «Всего тебе хорошего, товарищ!» Лишь мгновение спустя он осознал, как бессмысленно было это всего тебе хорошего, обращенное к смертнику. Отперли дверь, и они вышли в тюремный двор. Меж стенами еще висела ночная тьма.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 Внезапно рядом с ним вырос начальник тюрьмы, обменялся с п а л а ч е м несколькими фразами. Квангель не сводил глаз с ножа и слушал только в полуха. «Передаю вам п л а ч у города Берлина, Отто Квангеля, чтобы вы посредством гильотины лишили его жизни, как назначено правомочным приговором народного трибунала». Голос звучал невыносимо громко, и свет слишком яркий. «Сейчас», — подумал Квангель, — «сейчас». Но ничего не предпринял. Страшное и мучительное любопытство щекотало его. — Еще несколько минут, — думал он, — я должен узнать, каково лежать на этом столе. — н о давай, старина, — воскликнул палач. — Не разводи конетель, через две минуты все кончится. Кстати, ты про волосы не забыл? — Лежат возле двери, — ответил Квангель. Секунду спустя он лежал на столе, чувствуя, как ему пристегивают ноги к столу. Стальная скоба опустилась на спину, крепко прижала плечи к клеенке, воняла хлоркой, сырыми опилками, воняла дезинфекцией, но сильнее всего, перекрывая все прочие запахи, воняло чем-то отвратительно сладким, чем-то кровью, — подумал Квангель, — воняют кровью. Он услышал, как палач тихонько прошептал «Пора». Но как не тихо он шептал,